Глава 16. От сестрёнки с любовью. Письмо. Мир давно уже не такой, как прежде. Он разделён на три части. Магический мир или, как их ещё называют, земли богов, магия в мире существовала задолго до нынешних эпох. Ещё первые люди заимствовали знания у богов, нарекая свою силу магией. Когда 10 лет назад в определённых уголках мира появились авантюристы, со своими неестественными силами. Культы самых разных религий начали проталкивать свои идеи, завлекая обиженных отсутствием их избранности людей. А называвшие себя богами существа вышли из своих укрытий, даруя своим пользователям огромную силу. За очень короткие сроки культы расширились в тысячи и тысячи раз, а позже и целые страны объявили себя последователями единого верования. Помимо магического мира, сразу за ним появился и его антипод Мир научный. Учёные не обязательно отрицали богов, но не брали их во внимание. Они старались познать реальность наукой, а не какой-то непонятной силой, заимствованной у других. И основным доказательством их правоты стали эсперы люди со сверхъестественными, в обычном понимании и способностями, но никак не нарушающими видинию учёных. Появились ли эсперы сами в ходе эволюции или их выявили путём тайных массовых экспериментов, никто сказать не мог. Но как бы то ни было, эсперы обладали ужасающей и очень могущественной силой индивидуально менять и контролировать определённые законы реальности. И так появилась часть мира, отвергающая магию и не имеющая отношения к подземельям. Третья часть мира сформировалась сама собой. Сюда входили почти все страны, в которых объявились авантюристы и лабиринты. Наиболее влиятельными сторонами в адземного мира, как его начали называть, стали триоплота Китай, Россия и Германия, которые выдержали натиск всего остального мира. Помимо этих трёх стран, были и десятки других, менее значимых. Наплыв монстров 10 лет назад порушил сотни городов, в числе которых были и Москва, и Пекин, и Берлин, и Шанхай, и Санкт-Петербург, и более чем сотни других городов. Всё это находилось в таком состоянии, что проще было построить новые города, чем восстанавливать разрушенные. Россия именно так и поступила в большинстве своём. Германия лишь частично последовала их примеру, а Китай, как и страны Ближней Азии, вынужден был восстанавливать всё. Не просто так говорят, что мир тогда разделился. Магический, научный и подземные миры буквально обособились от всего остального. Возвели вокруг своих территорий пространственные барьеры, закрыли проходы для представителей любой другой группы и стали контактировать лишь по самому минимуму. Конечно, были и потайные пути, оставленные специально или непреднамеренно, через которые контрабанда была очень популярным и выгодным бизнесом. Некоторые занимались этим даже официально. Почему же эти стороны отделились друг от друга, обычные люди не знают. Собственно, в России, в одном из новых городов внушительных размеров, Данженграде, и был небольшой район с большим трёхэтажным домом. На третьем этаже этого дома в комнате, что справа от лестницы, За дверью с надписью не входить. Если арбалетным болтом в глаз не хочешь, и я не шучу, у меня и вправду ловушка на дверную ручку установлена. Находилась кровать. А на этой кровати спал черноволосый юноша, 22 лет. Братик, вставай. Красивый девичий голос разнёсся по комнате, но тут никого, кроме лежащего парня, не было, а голос исходил от будильника. Братик, ну брат, ну пожалуйста, вставай, вставай. Сонный парень неохотя потянулся к будильнику и выключил его. Не то чтобы он так обожал свою сестрёнку, что ставил её голос себе на будильник. Просто ничто другое, кроме просьб сестры, не смогло бы заставить Виктора Громова разлепить глаза без последующего просыпания, впишая путешествие к одной придуманной деревеньке китайского государства. Да и не сам он этот голос поставил, а этот будильник, наделённый искусственным интеллектом, намеренно скопировал голос Алисы. Потянувшись, Но всё ещё жутко сонный молодой человек вышел из комнаты. Правда, перед этим чуть не забыв обезвредить созданную Ивент посторонних ловушку у двери. Внизу на первом этаже его ждал стул, а на столе записка. Братик, я ушла. У нас сегодня дополнительные по математике, а ты знаешь, как у меня с ней плохо. Я не была уверена, что ты проснёшься до вечера, поэтому положила тебе завтрак и обед в холодильник. Не ешь еду холодной, а обязательно разогрей в духовке, иначе получится невкусно. Пожелай мне и сегодня удачи, братик. И спасибо тебе за ещё один прекрасный день моей жизни. Сегодня, кстати, вечером обещали красивый звездопад, и я подумала, может, мы вместе посмотрим на это. Говорят, на площади сегодня собираются люди. Ладно, поговорим об этом, когда я вернусь. Буду дома к 2 часам. Целую, и люблю тебя. Мой герой. Читая записку, Виктор не смог сдержать свою улыбку. Он лишь по-доброму покачал головой. и направился к холодильнику. Шаг, шаг, скользь, удар, хруст. Чтоб скон стал твоим удобрением в следующей жизни, деревёшка долбаная. А, моя нага, мой палец сломан. Он упал с ненавистью глядя на тумбочку, о которую ударился мизинцем, и стеклянную бутылку, о которую перед этим поскользнулся. Самое обычное утро. Вздохнул я, возвращаясь на кровать. На пути в мою комнату, прямо у меня на двери, было ещё одно письмо. Ударился мизинцем в раздражении и вернулся досыпать, проигнорировав завтрак обед, верно? Не надо так, братик. Ты же авентирист, и тебе на работе нужно много энергии. Так поешь правильно и не спи днём, это вредно. Люблю тебя. Она знает меня слишком хорошо, фыркнул я, возвращаясь на кухню. Завтрак был не особо тяжёлым или сытным. хотя я любил есть мясо три раза в день и в внушительных порциях, но дома мне такое не светило. Правда, я тоже не ручной пёс, а вполне себе вольный волк, потому себе нормальное пропитание нашёл в инвентаре. Сестрёнка понадеялась, что я из-за врождённой лени не удосужусь пойти в магазин, вот и не предприняла контрмеры. Поели, пора и делом заняться. Правда, у меня весьма свободный график. Будучи авентиристом, я раз в неделю направляюсь в подземелья. в особо удачных случаях заканчиваю в течение двух суток и возвращаюсь обратно, где у меня нет никаких дел. Ну, то есть я сам отказываюсь от любых дел, хотя было бы желание даже еранговые авантюристы могут чем-то себя занять на работе. Конечно, можно было сказать, что это неправильно и что я большую часть времени прохлаждаюсь, но я бы послал таких людей прямо к пятиметровым змеям, с которыми мне частенько приходится иметь дело. Инвентарь Мысленно произнёс я заветное слово. Проигнорировав весь тот бардак, что был у меня в личном складе, где было всё полезное и ещё больше бесполезного, я посмотрел на сумму, что у меня осталась после моих похождений в том городе мёртвых. Сумма была внушительной, и можно даже сказать, что я богат, только вот это ненадолго. Если бы я оставлял себе все заработанные деньги, то и без этого был бы сказочно богат. Как бы там ни было, Улыбка на моём лице была как у чеширского кота. Моё сокровище. Я перевёл свой взгляд на процессор, который ещё вчера положил на место старого, уже почившего железа, и кинулся обнимать новенький компьютер с поддержкой очков виртуальной и дополненной реальности и даже капсулой полного погружения. Это сокровище прямиком из научного мира. Секунда, вторая, осознав, что я сделал, я осторожно огляделся. Голяжу ты всё больше и больше крыши ерешь, икнул взволнованно произнёс длинноволосый блондин с голубыми глазами и женственной фигурой. Ты там в подземелье случайно головой не ударился?